Глава 14. Я говорю «хромал», потому что умудрился где-то потянуть левую ногу. А когда разделся, чтобы помыться в душе, увидел, что тело мое покрыто синяками. Это объясняло болезненные ощущения, по крайней мере отчасти. Но кроме темно-синих пятен на груди и ребрах, было кое-что еще. Ожог на правом предплечье, удивительно похожий на сигаретный. Я потер пальцем красное пятно. Нажал на него, вздрогнул, потом медленно погладил вокруг и при этом почувствовал беспокойство, зарождающийся страх, стискивающий мое солнечное сплетение. Но я не поддавался, потому что не хотел об этом думать. Думать о том, что было или не было в комнате отеля. Ничего не хотел вспоминать. У меня через пару часов встреча с Карлом Ван Луном и Хэнком Этвудом, и больше всего и явно больше опустошающего приступа паники, мне сейчас нужно собраться с мыслями и настроиться. Так что я принял еще две таблетки, побрился, оделся и начал листать записи, которые сделал вчера. Мы с Ван Луном договорились, что я приду к нему в офис на 48-й улице к 10 утра. Нам надо обсудить ситуацию, согласовать понимание и, может, разработать предварительный план компании. Потом мы идем на встречу с Хэнком Эдвудом. В такси по дороге на 48-ю улицу я пытался сосредоточиться на хитростях корпоративного финансирования, но меня вновь привела в ужас мысль о том, что случилось, и степень безрассудства, на которую я оказался способен. 8 часов в отключке. Может, это был не просто сигнал тревоги? Но потом я вспомнил, как однажды, много лет назад, блевал в ванной, заливая кровью раковину, а потом вернулся в комнату к горке продуктов в центре стола. И сигаретам, и водке, и к резиновому, тягучему, бессмысленному разговору. А потом, минут через двадцать, снова блевал. И снова. Так что, явно нет. Я остановил такси на 47-й улице и прошел оставшийся квартал до здания Ван Луна. Когда я вошел в вестибюль, я как раз сумел управиться с хромотой. Со мной поздоровался личный помощник Ван Луна и провел к длинному ряду кабинетов на 62-м этаже. Я заметил, что в целом дизайн офиса, судя по коридорам и громадный приемный, оказался безупречный, хотя и озадачивающий смесью традиционного и современного консерватизма и обтекаемых линий. Роскошное плавное слияние красного дерева, черного дерева, мрамора, стали, хрома и стекла. От этого компания воспринималась как величавое, почтенное заведение и простой военный механизм. И работали там в основном парни лет на 15 младше меня – При этом у меня появилось острое чувство, что тут нет ничего недостижимого, что компанию вполне можно захватить, что корпоративная структура этого места утончённа и непрочна, как паутинка, и подастся при малейшем давлении. Но когда я сел в приемный, рядом с громадным логотипом ванлун и партнеры, у меня снова поменялось настроение, качнулось к пропасти, и меня захватила тошнота и сомнения. Как я тут оказался? С чего я решил работать в частном инвестиционном банке? Почему я надел пиджак? Кто я такой? До сих пор не уверен, что знаю ответы на эти вопросы. На самом деле, пару мгновений назад в ванной мотеле Нортвью, глядя в зеркало размером с тетрадку над грязной раковиной, поджужжание и погромыхивание машины для льда, проходящей сквозь стены и мой череп, я пытался увидеть хотя бы след той личности, которая начала формироваться и кристаллизироваться из этой массы навеянных химии импульсов и контр-импульсов, из неодолимой жажды деятельности. Я искал в чертах лица и следы личности, который в конце концов стал. Крупный игрок, разрушитель, духовный потомок Джея Гулда. Но видел я лишь свое отражение, только я. Никаких намеков на то, чем может обернуться будущее. Лицо, которое я брил тысячи раз. Я прождал в приемной около получаса, глядя на предположительно подлинного гою на стене напротив. Секретарь был крайне любезен, постоянно мне улыбался. Когда, наконец, появился Ван Лун, он прошел через приемную тоже с широкой улыбкой, хлопнул меня по плечу и повел к себе в кабинет размером с половину Родайленда. Извини за опоздание, Эдди, я был за границей. Перерывая бумаги на столе, он объяснил, что прилетел прямо из Токио на своем «Гольфстриме-5». «Вы успели слетать в Токио и вернуться после встречи во вторник вечером?» – спросил я. Он кивнул и сказал, мол, 16 месяцев прождав свой новый самолет, хотел убедиться, что тот стоит своего немалого ценника в 37 миллионов с мелочью. Подумав, он добавил, что опоздал не из-за самолета. Задержали его пробки в Манхэттене. «Казалось, ему важно, чтобы я понял». Поэтому я кивнул, мол, ясно. «Ну что, Эдди», – сказал он, устраиваясь за столом и указывая, чтобы я тоже садился, – «успел просмотреть бумаги?» «Конечно». «И?» «Интересное чтение». «И?» «Мне кажется, убедить их заплатить цену, которую хочет МСЛ, будет несложно», – начал я, ерзая в кресле. Я вдруг почувствовал, насколько устал. «Почему?» потому что в этой сделке присутствуют очень важные возможности стратегического плана, неочевидные из приведенных цифр. Например, наиболее ценная возможность лежит в выстраивании широкополосной инфраструктуры, которая по-настоящему нужна Абраксасу. Зачем? Чтобы защищаться против агрессивной конкуренции от других порталов, которые сумеют предоставить более быструю загрузку, потоковое видео, такие аспекты. Пока я говорил, и несмотря на почти галлюцинаторный уровень изнеможения, я вдруг понял, какая пропасть лежит между информацией и знанием, между громадным количеством переработанных мною за последние 48 часов данных и превращение этих данных в логичные доводы. Дело в том, продолжал я, что построение широкополосной инфраструктуры требует больших затрат и несет крупные риски, но поскольку Абраксас уже стал ведущим порталом, Ему нужна серьезная угроза, чтобы заняться собственной инфраструктурой. Ванлун медленно кивал. Так что, покупая MCL, Абраксос получает такую возможность, при этом без необходимости завершать построение этой структуры, по крайней мере в сжатые сроки. Почему? У MCL есть Плекс, да? Их провода тянутся напрямую в 25 миллионов домов. Так что, хотя им надо будет модернизировать оборудование, они заранее будут ввести в счете. Притом Абраксас сможет срезать расходы МСЛ на построение инфраструктуры, тем самым откладывая негативные денежные потоки, но имея возможность при необходимости вновь интенсифицировать процесс. У меня появилось ощущение, знакомое по прежним приемам МДТ, что я хожу по словесному канату, что слова мои осмыслены, но при этом я вообще понятия не имею, что говорю. Вы же знаете, Карл, возможность отложить такое инвестиционное решение может иметь громадную ценность но это же все равно риск, в смысле развития своей широкополосной сети. Что раньше им занимайся, что позже. Конечно, но новая компания, которая родится в результате этой сделки, может позволить себе вообще не делать эту инвестицию, потому что им будет проще договориться с игроком, у которого эта сеть есть, и дополнительным преимуществом станет уменьшение потенциального избытка мощностей в этой отрасли. Охуенно придумано, Эдди. Я тоже улыбнулся. Да, похоже, это сработает. Получается, что они выигрывают при любом исходе. И, конечно же, есть и другие возможности. Я чувствовал, что Ван Лун смотрит на меня и удивляется. Он явно сам не знает, о чем меня еще спросить. А вдруг все обломается, и я выставлю себя идиотом? Но он, в конце концов, задал вопрос, осмысленный в этих обстоятельствах. Откуда берутся цифры? Я потянулся и взял с его стола блокнот, а ручку вынул из внутреннего кармана. Наклонился вперед и начал писать. Когда на бумаге появилось несколько строк, я сказал. Я использовал ценовую модель Блэка Шоуза, в которой цена возможностей изменяется в процентном соотношении с необходимыми инвестициями. Я остановился. Перевернул страницу и начал писать на следующий. И рассчитал все для ряда рисковых профилей и временных интервалов. Я яростно писал еще минут 15, вызывая в памяти разные математические формулы, которыми вчера подкреплял свое мнение. «Как вы видите», — сказал я, указывая на соответствующую формулу, «ценность возможности создания широкополосной сети добавляет к стоимости акции минимум 10 долларов». Ван Лун снова улыбнулся. Потом сказал, «Прекрасная а работа, Эдди. Прямо не знаю, что сказать. Это потрясающе. Хэнк будет очень доволен. В четверть первого, внимательно изучив цифры, мы свернулись и ушли из офиса. Ван Лун заказал столик для нас в четырех сезонах. Мы дошли до парка авеню а потом четыре квартала в сторону центра к зданию Сиграм. На большую часть утра я погрузился в равнодушное и усталое состояние восприятия, своеобразный автопилот. Но когда мы с Ван Луном дошли до 52-й улицы, ко входу в ресторан 4 сезона», и прошли через вестибюль, и увидели гобелены Миро и кожаные кресла дизайна самого Миса Вандер Роэ, я снова почувствовал прилив энергии. Больше, чем способность говорить на итальянском или прочитать 5-6 книг за ночь, или даже предвидеть движение рынков, больше, чем факт, что я только что очертил финансовую структуру громадного корпоративного слияния, меня возбуждало то, что я оказался здесь, на первом этаже здания Сигрем, в святая архитектурных святых, что показывало нереальность моего положения, потому что в нормальных обстоятельствах я бы никогда не оказался в таком месте, никогда бы не смог зайти в легендарную гриль-рум, с висящими бронзовыми ветвями и обшивкой из грецкого ореха. Никогда бы не шел мимо столиков, за которыми сидят послы и кардиналы, президенты корпорации и популярные адвокаты, и прочие сливки общества. И что еще было странно, я радовался тому, что иду здесь и сейчас. Метродотель подвел нас к столику под балконом. Едва мы уселись и заказали напитки, зазвонил мобильник Ван Луна. Он ответил с едва слышным ворчанием – Пару секунд послушал, а потом захлопнул его. Убирая его, он посмотрел на меня с несколько нервной улыбкой. Хэнк чуть задержится, сказал он. Но он приедет? Да. Ван Лун повертел в руках салфетку, потом сказал. Слушай, Эдди, я хотел тебя кое о чем спросить. Я сглотнул, не представляя, что он скажет дальше. Ты знаешь, у нас в Ван Лун и партнер есть небольшой трейдинговый зал. Я покачал головой. «Да, есть, и я думал, та цепочка сделок, которую ты провел в Лафайет». «Да, это было сильно». Подошел официант с нашими напитками. Когда Кевин мне об этом рассказал, поначалу мне так не показалось. Но с тех пор я об этом разузнал, и... Он поймал мой взгляд, пока официант выставлял на стол два стакана и две маленькие бутылки минералки, Том Коллинс и водку мартини. «Ты явно знаешь, что делаешь». Я отхлебнул мартине По-прежнему, глядя на меня, Ван Лун добавил «И как их выбирать?» Я видел, что ему не терпится спросить, как я это делаю. Он продолжал ерзать в кресле и смотреть прямо на меня, не понимая толком, что ему досталось. Мучимый соблазном перспективы, что у меня все-таки есть своя система, и что Святой Грааль, вот он, прямо перед ним, в ресторане «Четыре сезона», сидит за его столиком. Но при этом он еще и переживал, сдерживался, ходил вокруг да около, Пытался вести себя так, будто это все суета-сует. Было что-то жалкое и неловкое в его поведении. Что-то неуклюжее. И при виде его мучений во мне начало расти презрение. Но если бы он все-таки спросил меня в лоб, что бы я ему ответил? Что я сумел продраться через теорию сложности и продвинутую математику? Или я наклонился бы вперед, постучал себя по виску и прошептал бы «Понимание, Карл!» «Сказал бы, что я действительно принимаю препарат, и что плюс ко всему у меня бывают видения Девы Марии, сказал бы ему правду, смог бы я сопротивляться?» «Не знаю». Выяснить мне так и не довелось. Через пару минут подошел друг Ван Луна и сел за наш столик. Ван Лун представил меня, и мы обменялись парой фраз. Но скоро они уже вдвоем углубились в обсуждение гольфстрима Ван Луна, и я с радостью ушел в тень». Но я видел, что Ван Лун возбужден, разрывается между желанием додавить меня и пообщаться со своим другом-миллиардером. Но я уже отключился. В голове у меня осталось лишь ожидание приезда Хэнка Этвуда. Из разных биографий я кое-что понял о председателе МСЛ Парнасус, Хотя он был пиджаком, серым управленцем, который интересуется в основном тем, что люди считают нудным бизнесом цифр и процентных пунктов, Генри Брайант Этвуд был гламурным персонажем. Сказочные пиджаки были и до него, конечно. В газетах, в раннем Голливуде, все эти сигароносные монголы, которые не говорят по-английски. Но в случае с Голливудом уже скоро счетоводы из Лиги Плюща восточного побережья пришли и захватили контроль. Однако люди по большей части не понимают, что когда в 1980-х индустрия развлечений стремительно кристаллизовалась в корпорации, центр тяжести снова сместился. Актеры, певцы и супермодели по-прежнему оставались гламурными, но разреженный воздух чистого гламура тихо поплыл назад, в направлении денежных людей в серых костюмах. Хэнк Эдвуд был гламурен, не потому что он был красив, как раз красивым он не был, и не потому что продукт, который он педалировал, был квинтэссенцией человеческой мечты, генетически модифицированной пищей мирового воображения. Хэнк Эдвуд был гламурен потому, что делал очень, очень много денег». В этом все и дело. Художественное содержание мертво, его определяет комиссия. Подлинное наполнение теперь свелось к цифрам, и цифры, большие цифры, были повсюду. 37 миллионов долларов за собственный самолет. Судебный иск на 250 миллионов. Покупка контрольного пакета акций за 30 миллиардов. Личное состояние больше 100 миллиардов. И именно в этот момент, когда я погрузился в размышления о бесконечном увеличении чисел, на меня снизошло понимание. Я вдруг начал остро воспринимать людей за столиком позади меня. Там сидели мужчина с женщиной, похоже, застройщик и исполнительный продюсер. Или двое адвокатов, не знаю. Я не сильно вслушивался в их разговор, но что-то в интонации мужского голоса пронзило меня, словно нож. Я наклонился вперед в своем кресле, одновременно уставившись на Ван Луна и его друга. Сидя напротив ореховой панели, два миллиардера казались большими хищными птицами, сидящими на стене засушливого каньона. Только старыми, с согнутыми шеями и слезящимися глазами. Старыми конюками. Ванлун подробно объяснял, как ему пришлось сделать звукоизоляцию на своем прежнем самолете. Вроде каком-то челленджере. И во время этого монолога забавная штука случилась с моим мозгом. Как радиоприемник, автоматически меняющий частоту, он выключил голос Карла Ван Луна. «Понимаешь, чтобы избежать сильной вибрации, надо обмотать изолятором болты, которые соединяют внутреннюю и внешнюю оболочку. Силиконовым изолятором. Называется он...» И начал принимать голос мужчины за моей спиной. «В каком-то большом отделе. Да, уже говорили в информационной сводке». «Да, Донателло Альварес, жену художника, нашли на полу в комнате отеля. На нее явно напали, ударили по голове. Сейчас она в коме, но у них, похоже, уже есть след. Уборщица видела, как какой-то человек выходил рано утром из отеля. Хромой!» Я чуть подался назад. «Хромой!» Голос сзади продолжал гудеть. «И, конечно, то, что она мексиканка, только все усложняет!» Я встал и на долю секунды ощутил, будто все в ресторане бросили свои дела». Положили вилки и ножи и смотрят на меня, ожидая, что я скажу. Конечно, мне только показалось. На меня смотрел только Карл Ван Лун. Легкий огонек тревоги в его взгляде внезапно разгорелся. Я проартикулировал ему в туалет. Повернулся и пошел. Я быстро двигался между столами, вокруг столов, высматривая ближайший выход. Но потом я заметил, что кто-то идет с другого конца помещения. Низенький лысеющий дядька в сером костюме. Приехал Хэнк Этвуд. Я узнал его по фотографиям в журналах. Секунду спустя мы разминулись, неуклюже расшаркавшись между двумя столами и вежливо хрюкая. На мгновение мы оказались так близко, что я почувствовал запах его одеколона. Я вышел на 52-ю улицу, хватая ртом в воздух. Я стоял на тротуаре, оглядываясь, и на меня нахлынуло ощущение, что, выйдя сюда, к толпе, я потерял право находиться в гриль-рум и что назад меня не впустят. Но я и не собирался возвращаться, и через 20 минут я уже шел бесцельно по Южный парк-авеню, сознательно подавляя хромоту, роясь в памяти в попытках что-нибудь вспомнить. Но там было пусто. Я был в комнате отеля, и даже мог вспомнить, как шел по пустому коридору, и больше ничего. Однако я не верил. Я хочу сказать, я не... я не мог. Еще с полчаса я шел, свернул налево на юнион сквер потом направо, на первую, и дошел до дома в полном изумлении. Я поднялся по лестнице, обдумывая вариант, что в ресторане мне все привиделось, прислышалось, что я снова выпал из реальности. Все равно я скоро узнаю, потому что, если это правда, будет сообщение в новостях, так что мне надо только включить радио или местный телеканал. Но первое, что я увидел, войдя в квартиру, это красный огонек на автоответчике. Обрадовавшись возможности отвлечься, я нажал на «Пуск». И стоял, как дурак, в пиджаке, уставившись в пространство в ожидании сообщения. С глухим жужжанием пленкой перемоталась, а потом щелк. «Привет, Эдди. Это Мелисса. Я хотела тебе позвонить, но знаешь, как оно?» Голос был тяжелым и невнятным, но явно принадлежал Мелиссе. Мелисса, бестелесная, наполняла мою комнату. «Потом до меня дошло. Брат, он тебе что-нибудь давал?» Я понимаю, о таких вещах не говорят по телефону, но давал, потому что... Я услышал, как кубики льда стучат о стенки стакана. Потому что если давал, ты должен кое-что знать. Этот препарат... Она задумалась, словно успокаиваясь. Этот МДТ. Он очень, очень опасен. Ты даже не знаешь, насколько. Я сглотнул и закрыл глаза. Знаешь, Эдди, может, я и ошибаюсь, но... Бип... «Позвони мне, ладно?» «Позвони».